Глава третья. Доктор не слишком уверенно держался на ногах иными словами проделал обычный фокус набравшегося под завязку человека, шел по ровному полу так, будто поднимался вверх по склону. Но до парковки добраться сумел, а ледяной воздух сделал свое дело, и он временно пришел в себя, во всяком случае, настолько, что смог найти ключи от машины. Он довольно долго хлопал по разным карманам, пока в конце концов не вытащил большую связку на потрёпанном кожаном брелоке с облезлой надписью золотыми буквами "Перевозки Дунканов". "Тот самый Дункан?" спросил Ричард. "В нашем округе живет только одна семья с такой фамилией. И ты всех лечишь, только невестку. Сын ездит в Денвер." Отец и дедья предпочитают коренья и ягоды, насколько мне известно. Доктор ездил в Субару, которая оказалась единственной машиной на парковке, причем относительно новой и чистой. Ричард нашел нужную кнопку на связке и нажал на нее. Доктор устроил целое представление, направившись к водительской двери, но в последний момент с грустным видом свернул в сторону. Джек забрался внутрь, отодвинул назад сиденье, завел двигатель и включил фары. "Поезжай на юг", сказал доктор, Ричард закашлялся. "Постарайся не дышать на меня и на пациентку, кстати, тоже посоветовал он доктору. Затем положил руки на руль, как будто пытался пристроить две бейсбольные перчатки на концы двух длинных палок. Когда они заняли свои места, сжал пальцы и вцепился в руль, стараясь уменьшить давление на плечи. Выехав с парковки, Ричард направился на юг. Вокруг царил кромешный мрак, и он ничего не видел, но знал, что едет по плоской земле, которая тянется во все стороны. Что здесь растет?» — спросил Джек, чтобы доктор не уснул. Кукуруза, что же еще?» — ответил тот. Кукуруза. И снова кукуруза, гораздо больше, чем нормальному человеку хотелось бы видеть. Ты из местных «Из айдаха. Картофель лучше, чем кукуруза. И что привело тебя в Небраску? Жена сообщил он. Она здесь родилась и выросла. Они пару мгновений молчали, потом Ричард спросил: "Что со мной?" "В каком смысле?" удивился доктор. "Ты заявил, будто знаешь, что со мной?" По крайней мере, физически валяй выкладывай. У нас что собеседование? Считаешь, что оно тебе не требуется? Пошел к черту я в полном порядке. Докажи. Я знаю, что ты сделал, сказал доктор. Только мне известно, как это произошло. И что же я сделал? Ты перенапряг все, начиная от флексор дигити миними бревис до Квадратус lumborum, причем с обеих сторон почти симметрично. М -м, попытайся сказать то же самое по-английски, а не на латыни. Ты повредил все мышцы, связки и сухожилия, отвечающие за движение рук от мизинца до двенадцатого ребра. Ты испытываешь сильную боль и неудобство, мелкая моторика отказывает из-за того, что все системы пострадали. Прогноз ты поправишься. Когда? Несколько дней, возможно, через неделю. Попробуй принять аспирин. Ричард продолжал вести машину, только слегка приоткрыл окно, чтобы из салона выветрились пары спиртного. Они миновали группу из трех больших домов, стоявших рядом друг с другом, примерно в стоярдах от двухполосной дороги, в конце общей подъездной дорожки. Все три дома окружала деревянная ограда. Они были старыми, когда-то красивыми, по-прежнему крепкими, но какими-то неухоженными. Доктор повернул голову, посмотрел на них долгим, суровым взглядом и снова уставился вперед. "Ну и как ты это сделал?" спросил он. "Что?" поинтересовался Ричард. "Повредил руки. ты же у нас доктор," ответил Джек. "Вот и скажи, Я видел такие же симптомы дважды. После одного из ураганов во Флориде я отправился туда волонтером несколько лет назад. Я совсем не такой плохой, как можно подумать. И что? Людей, оказывающихся на улице во время циклона, скорость которого 100 миль в час, либо несет вперед, либо они цепляются за изгороди и пытаются таким способом спастись. Противопоставляют сильному ветру вес своего тела. Все их мышцы подвергаются невероятному напряжению, и они получают травмы. Твоей, судя по виду, всего пара дней. Ты сказал, что приехал с севера, к тому же сейчас не сезон для ураганов. Могу побиться об заклад, что на этой неделе нигде в мире не было ничего подобного, ни одного циклона или урагана. Поэтому я не знаю, что с тобой произошло, но я хочу, чтобы ты побыстрее поправился, честное слово, Ричард промолчал. На следующем перекрестке налево, сказал доктор. Через пять минут они подъехали к дому Дунканов. Он был освещен снаружи, включая пару прожекторов, направленных на белый почтовый ящик, подписанный «Дункан» по одному с каждой стороны. Сам дом выглядел как восстановленная ферма скромных размеров, но в безупречном состоянии. На лужайке зимовала трава и стояла древняя телега с высокими колесами со спицами и пустыми оглоблями. Прямая длинная дорожка вела к большому строению. Судя по всему сараю, оставшемуся от прежних времен, когда все делали на месте, теперь он превратился в гараж с тремя дверями. Одна была открыта, как будто кто-то поспешно уехал. Ричард остановил машину на дорожке, которая вела к передней двери. "Твой выход, доктор", сказал он. "Если она, конечно, еще дома". "Она дома", заверил его доктор. "Тогда пошли". И они выбрались из машины.